«кассивные настольные часы». «Не подумай, я беспредельно рад тебя видеть, но через полчаса я обещал провести время с сестрой, а потому хотелось бы успеть решить все вопросы до того». «Без проблем. Мне нужно, ваше императорское высочество, ваше содействие. Или страховка, называйте как хотите». «Интересное начало разговора», — улыбнулся принц, и в его глазах вспыхнул живой интерес. «В чем именно дело?» «Дело в том, что мне в руки попала некая информация о сосредоточении в одном месте залежей определенных руд. Информация, скажем так, эксклюзивная и вполне достоверная». «Даже интересно, откуда она у вас взялась, Юрий Викторович? У Гарова в жизни не были промышленниками». «Все верно, ваше императорское высочество. Именно потому я и пришел на разговор с Никитой Сергеевичем Железиным. Все-таки не сказать, чтобы они были монополисты, но достаточно крупные игроки на металлургическом рынке империи, как и на горнодобывающем. Я в разговоре с ним примерно обозначил объемы залежей, но не указал место, где они находятся. За подобную информацию с местоположением просеялся в долю от будущих разработок. Доля в районе 10%, хотя на самом деле я готов был на гораздо меньшие объемы, но в финансовом плане. Железо, ванадий, титан в абсолютном выражении мне ни к чему. а вот деньги бы пригодились. Однако же есть у меня подозрение, что Желетин-старший всеми правдами и неправдами попытается сопоставить данные о составе бассейна со старой картой геолога-разведки и придет к вам или в Геральдическую палату уточнять принадлежность тех или иных земель. А но ведь как? Если он сам случайно отыщет, обнаружит и заберет себе землю, вдоль у меня брать не придется. Так, подожди. А что ты хочешь от меня? Принц приподнял бровь, но его пальцы непроизвольно потянулись к одной из свернутых в рулон карт. «Я хочу, чтобы вы попросили кого-нибудь отследить этот процесс и сообщили мне. На раздумье я дал железину 48 часов и честно предупредил, что самостоятельно такой кусок я не переварю, и что мне проще отдать его империи. Но поскольку у нас с ними сложились хорошие отношения, я прежде всего сделал предложение им. От своих слов я не отступаюсь. Вам я сейчас сообщу о местонахождении рудного бассейна. И если Железин правдами и неправдами попытается увести его под себя, то по сути он попытается увести его и у меня из-под носа, и у Империи. А это уже нехорошо. Юрий Викторович, а что если я сам поставлю кого-нибудь на разработку этого бассейна после получения от вас информации? Принц откинулся на спинку кресла и принялся осверлить меня взглядом. В целом-то вы можете, без запинки ответил я, поймав его оценивающий взгляд. Тогда недра империи будут работать на ее же благо. Не вижу в этом проблемы лично для себя. Вы себя зарекомендовали как человек рациональный, в меру адекватный и справедливый. А потому, так или иначе, вам честь будет претить использовать полученную информацию нечестным путем. Ну, либо же отдаритесь чем-нибудь в эквиваленте. Не напоминай про «отдаритесь». Принц усмехнулся, и в уголках его глаз собрались лучики смешливых морщинок. «Так-то за мной еще должок, если помнишь». Я, признаться, уже подзабыл, о чем была речь. Честно признался, я чувствую легкое замешательство. Видя мое недоуменное выражение лица, принц только рассмеялся. «Боги, святая простота! Одни поклоны оббивают, да шапками пол подметают, требуя для себя почести и наград». Другой не помнит, что ему было обещано. Ты же смотри, я тебе имение в Крыму так и подарю, как в той детской сказке. Я тоже улыбнулся. Как пожелаете нужным, ваше императорское высочество. Какова хоть цена вопроса, что ты не постеснялся прийти к принцу? И где находится сия сокровищница или кладовая империи? На всякий случай я проверил магическим взором, нет ли кого-либо за стенами и панелями кабинета. а после написал на небольшом клочке бумаги название одного из Курильских островов. Протянув принцу надпись, я увидел, как у того брови вскинулись. «Однако, Юрий Викторович...» Он присвистнул почти беззвучно. «Боюсь спросить, когда и как тебе удалось обследовать подобное место? Однако же, зная, что ты человек весьма неординарных талантов, оставлю сей вопрос при себе. И что мне нравится в тебе, князь, так это то, что ты не наглеешь. Радеешь за империю, но и не забываешь о своем роде. Подобный стратегический подход мне очень нравится. Добро, я отслежу, чтобы Железин не попытался стать монополистом. И все-таки, о каких объемах речь? Однако, оказывается, экономическая жилка тоже не была чужда принцу. А я еще грешил на Железина. Я вновь взял артефакторное перо и на другом клочке бумаги вывел несколько пометок. Три наименования металлических рут с указанием объемов, а под знаком вопроса указал лишь пару характеристик и сферу применения. Напротив же изобразил символичный японский флаг. Принц изучил порядок цифр и хмыкнул под впечатлением. Дойдя же до четвертой позиции со знаком вопроса, он вопросительно уставился на меня. Но нас с вами в большей степени интересует вот это. Я указал пальцем на вопросительный знак. «Название мне неизвестно, лишь его характеристики, а также именно вот это является причиной конфликта с этой стороной». Я вновь указал на флаг. Тут улыбка сползла с лица принца. Он замер, его взгляд стал острым и холодным, как лезвие того самого меча на стене. «А как же...» Он резко замолчал, не произнеся слово «источник». Я лишь отрицательно покачал головой. «Насколько можно доверять этой информации?» «Сто процентов никто и никогда не даст, но я бы доверял процентов на 95%. пять». «Первоисточник...» «С той стороны». Подтверждение получил от абсолютно незаинтересованного лица. «Собственно, мы и проверяли столь резонансную информацию. Остальные пункты просто попутно обнаружили». «Однако, Юрий Викторович умеешь-то Тихо выдохнул принц, и в его голосе прозвучало тяжелое раздумье. Он еще раз взглянул на клочок бумаги, а после сжег его прямо на ладони, развеяв пепел пальцами. Если обнаружу попытки железных, дам ему корот, и тебя не оставлю ненагражденным. На этот раз не отвертишься, тем более за подобную информацию. А то мы эту местность уже чуть ли не носом взрыли в поисках. а Оно вон как оказывается! Наша встреча с принцем подошла к концу. Мы тепло попрощались, и уже когда я собирался покинуть его кабинет, принц вдогонку мне сообщил. «Имей в виду, через пару недель мы с тобой вновь посетим одно приятное место!» «Как пожелает ваше императорское высочество! Я всегда к вашим услугам!» Ухмыльнулся я в дверном проеме. Похоже, принц сократил количество верных ему лично родов и решил повторно организовать клуб «Красной карты», Что ж, посмотрим, кто на этот раз там окажется. Глава 20. Пока я встречался с железным и с Принцем, времени прошло предостаточно, и я практически опоздал на оговоренную с Кхимару тренировку. Однако же рисковать и уходить порталом прямо из дворца я не стал. Пришлось лететь на горе по самой что ни на есть мерзопакостной погоде. Срывался холодный колки дождь, грозящий в любой момент перейти в настоящий ливень. Пронизывающий ветер забирался под одежду, гоняя табуны мурашек по коже. Прилетел я почти в срок, и пока бегом спускался в подвальную лабораторию бабушки, едва успел согреться. Прежде чем приступать к уроку, у меня к демону было еще два вопроса, причем один из них первостепенной важности. Однако начал я, как водится, не с него. «У тебя такое выражение лица, будто ты маленький ребенок нашкодивший и при этом удачно спрятавший собственные каверзы». С теплой чуть насмешливой улыбкой обратился ко мне демон, меняя ипостась на естественную. «Рассказывай!» Я сбросил промокший плащ на спинку стула и вздохнул. «В целом, кроме нашего обучения, у меня есть к тебе два предложения». «Какие предложения? Кимару потянулся всем телом, осторожно следя за тем, чтобы ничего не разгромить в лаборатории. Первое – это посодействовать небезызвестной тебе юной богине вписаться в местное общество, сменив личность. Есть идея сделать ее твоей воспитанницей, якобы прибывшей из Скандинавии, поскольку ты задержишься здесь надолго, обучая меня. Мы таким образом легализуем и твою личность, и ее. Правда, для этого необходимо будет положить некие средства в банк и подтвердить ваши магические оттиски. Если нужно, финансами я помогу». Химару смотрел на меня чуть нахмурившийся, после рассмеялся. С учетом того, что он вновь на время обрел три головы, звучало это странно, словно смеялась три совершенно разные сущности, и у каждой был свой тембр голоса. «Ну и насмешил ты меня!» Помочь Юма я не отказываюсь, чем более, что у меня для этого есть и личный мотив. А вот насчет денег. У меня своих предостаточно. Ты же был в пирамиде. Там золота, драгоценных камней и прочего раритетного хлама хватает. Прихвачу что-нибудь, сбудем через теневую гильдию и получим средства. Как вариант. Согласился я, вспомнив настоящие горы ценностей, которые находились в пирамиде, в том числе и трон. Что-то мне подсказывало, что там лежало, как бы, не больше бюджета какой-нибудь империи. Зависти не было. Я прекрасно осознавал, что самый лучший капитал – это я сам. Свой мозг, свой характер и собственный внутренний стержень. Я присел напротив, вытянув ноги. Лабораторный воздух, пахнущий свежестью и травами, постепенно вытеснял сырой холод. «А что касается второго вопроса?» – мягко напомнил демон, его глаза сузились с любопытством. «Второй, как я чувствую, гораздо более интересный и рисковый». Я сделал паузу, собираясь с мыслями. «Ты говорил, что бабушкино состояние проблематично из-за потери центрального связующего узла энергетической системы. Но каналы-то остались. «Все верно», – подтвердил Кхимару, его лицо стало серьезным. «Я периодически подчищаю ей их, чтобы убрать магический сепсис. Иначе бы княгиня уже давным-давно мучилась адскими болями». Так вот, я придвинулся ближе, понизив голос. Какова вероятность, что перенаправив Елизавету Альгердовну в источник жизни, мы сможем вырастить заново ей средоточие? Химар задумался, его взгляд ушел вдаль, будто листая невидимые страницы своего прошлого. Насколько я знаю, таковые источники давным-давно были разрушены стараниями Махашиньяты, и уже в наше время остатки чего-то подобного я видел лишь в одном месте. Но нам туда хода нет. Во всяком случае, сейчас. А если я скажу, что нечто подобное отыскали в океане? Выпалил я, внимательно следя за его реакцией. Японская империя захватила Океанию после того, как узнала о наличии у них подобного источника. По словам той же нашей юной богини Инари, благодаря этому источнику японцы смогли решить проблему собственных кровосмесительных браков и последовавшего за ними вырождения. Если они смогли убрать настолько серьезные проблемы, то возможно получится вырастить источник и у бабушки. «Если он действительно существует, то шансы есть», – медленно кивнул к Химару и в его глазах вспыхнул острый аналитический блеск. «Но на самом деле источник – сила непредсказуемая». «Насколько непредсказуемая?» «Если поместить в него больного, он сам решит, что излечить и в какой мере». Единожды было и такое, что Источник признавал раненого недостойным и отказывался тратить на него силы. То есть, хочешь сказать, приведи туда какую-нибудь сволочь, и он не станет ее лечить? Нет, станет. Но не настолько активно, как хотелось бы этой сволочи. Зато априори детей Источник излечивает всегда на максимум. Что же касается твоей бабушки... «Оно человек чести, не думаю, что возникнут проблемы». «Да уж, осталось только его отыскать», – хмыкнул я, потирая переносицу. «Как ты смотришь на то, чтобы предпринять небольшую экспедицию в направлении островов?» «Поскажи-ка мне, Юрий, в связи с чем ты вдруг так обеспокоился лечением бабушки?» Вдруг спросил Химару, уставившись на меня пронизывающим взглядом, словно пытаясь забраться в самые потаенные уголки моих мыслей. Я выдержал его взгляд, не отводя глаз. Во-первых, я не просто озаботился. Она член моего рода, и она мне дорога. Я безмерно ее уважаю как личность воина и близкого человека. во-вторых, настаивал демон, его улыбка стала тоньше и хитрее. Во-вторых, я вздохнул, признавая неизбежность откровенности. Во время последнего путешествия в кошмар одного из бывших архимагов, мой предок попросил в приказном тоне вернуться к истокам Вудгард. Приглашение туда было выслано мне практически сразу, как я стал главой рода. Крайний срок возвращения до дня зимнего солнцестояния. Оставлять род беззащитным я не могу себе позволить. Пока книги не была присилен, наши враги худобедно надержались в стороне. Светловых я уничтожил. Если удастся вернуть бабушке силы, то у меня появится возможность отправиться в Скандинавию и не дергаться, переживая, как дела дома. Ведь, к сожалению, связь с химерами очень краткосрочна и имеет малую дальность. Так это с химерами! заметил демон и его глаза хищно блеснули. С кошмарами ситуация несколько иная. «Ну да ладно. Аргументацию я понял, и всецело ее поддерживаю». «Тогда я договорюсь в университете об отлучке, связанной с делами рода». Решительно сказал я, вставая и начиная прохаживаться по лаборатории. «Решу вопрос с Алхасовыми, и еще посещу нашу библиотеку в поисках какой-либо информации об источнике в океании. Глядишь, может, и найду какие-нибудь намеки». Любишь ты все усложнять. Покачал головами Кимару, но в его тоне слышалось одобрение. Демон, кажется, загорелся идеей не меньше моего. У меня есть вариант лучше. Берем Инари и отправляемся в японский императорский дворец. Узнаем всю необходимую информацию об источнике и не будем слепыми котятами тыкаться по островам. А как же внешность? Усомнился я. «Над внешностью поработаю я!» С легким высокомерием заявил демон, и вокруг его пальцев заплясали искорки магической энергии. «Если уж я в состоянии трансмутировать человека в любое животное, то уж внешность я вам подправлю так, что мать родная не узнает!» Конец восьмой книги Текст читал Александр Солоненко